Глава вторая. К особняку мы подъехали уже в сумерках. Макс и Жарх с Тимом оказались здесь раньше и теперь встречали нас вместе с мэтром Ракелом. Едва карета остановилась, из за двери показался на зуб с неизменной улыбкой на губах. Мне показалось, ко всему прочему, он был еще немного навеселее. По какому поводу праздник? Обменявшись рукопожатием, поинтересовался Цемиус. Лицо оборотня расплылось с такой широкой улыбке какая еще ни разу на моей памяти его не озаряла. И неважно, что след от ожога несколько портил общую картину счастливой физиономии. За последнее время она училась незамечательно. По поводу вашего возвращения, а еще он выдержал долгую паузу. Счастливо блестя глазами. Цемес не торопил кузена, зная его любовь ко всяким театральным приемам. Он терпеливо ждал, сложив руки на груди. «Ну почему он никогда не ведется?» Почти обиженно обратился на зуб ко мне. «Нет бы взмолноваться, приняться упрашивать, чтобы быстрее услышать новость. Так нет, стоит и ждет, столб непробиваемый». «Ты же сам не сможешь сдержаться, чтобы не поделиться!» – размеялась я. Вздохнул непризнанный актер. но «Ну, хоть ты-то поупрашивай!» Я лукаво посмотрела на Цемиоса. Потом сделала серьезное лицо, копируя мужа, также сложила руки на груди. сговорились да?» Совсем обиделся на Зуг. «Но тогда я вам не подумаю сказать, что Рюгель родила!» Кого? Я радостно взвизгнула. Не скажу, мстительно ответил оборотень. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Повисла у него на шее, целуя в обе щуки. Ладно, но только тебе. А он пускай мучается. Деланно обиженно посмотрел на брата. Девочку! Громким шепотом произнес мне на ухо. Перед секунду я уже висела на шее мужа, который теперь тоже счастливо улыбался, прижимая меня к груди. Цемес, мы обязательно должны к ним съездить, маленькая моя. Он провел ладонью по волосам. Поедем через неделю. И новоявленным родителям, и малышке надо обвыкнуться с ролью родителей и отдохнуть. У нас не принято беспокоить молодую маму раньше. «Ой, как жаль!» Я растерянно расцепила руки. «Может, на минуточку взглянуть одним глазком?» «Терпение, Мари!» Он чмокнул меня в нос и обратился к кузену. «Ну так, что ты там пьешь?» «Арнезонское вино», — ответил назу глядя на меня хмурым взглядом. «А что случилось с Мари?» Казалось, хмель уже покинул голову оборотня. Он встревоженно ощупывал меня глазами, и я вспомнила, что на одежде остались следы крови и дырки, оставленные трансформированными когтями мужа. Ранки-то быстро затянулись. Теперь на их месте несколько дней будут небольшие розовые жрамики, а потом и они исчезнут. Всё нормально, попыталась я успокоить друга. По дороге случилось недоразумение. Замолчала, видя, как он перевел суровый взгляд Семиоса, видимо, ожидая его пояснений. Ой, да ладно, стоит ли переживать по поводу чьей-то глупости? У нас такая радость. Я сейчас переоденусь и присоединюсь к вам в гостиной. Быстро пообещала, направившись к дверям. Мужчинам надо поговорить. Я уже сделала несколько шагов, когда споткнулась взгляд Макса. Внутри все похолодело. Он холодно, не по-детски жестко смотрел на меня. «Макс?» Я подошла и положила руку на меня плечо. Мальчик был напряжен. «Макс, что случилось?» Сморгнул, мотнул головой. Тело его немного расслабилось, а взгляд приобрел осмысленность. «Леди Рюгель!» Он говорил очень тихо. «Ты уверена, что с ней все будет хорошо?» Я притянула к себе мальчишку и порывисто обняла. Великая богиня. Он же видел, что происходит с женщинами после родов его Туроне. Там не считают нужным ограждать детей от жестокости происходящего. А сыновей колдуновки более. Они с самого детства видят только боль жестокость, к которой привыкают. Но самое страшное, что становясь старше, сами делают то же, что их отцы. Мама. Мальчишка не отстранился, но и не обнимал в ответ. «Вы все так радуетесь, потому что родилась девочка?» «Нет, Макс, потому что родился ребёнок. Отто, девочка или мальчик, неважно Лишь бы здоровенький был. И с мамочкой всё хорошо было». «Мне нравится леди Рюгель. И лорд Тилан тоже. Как-то не в произнёс сын. Чуть качнулся, мягко высвобождайся из моих рук» развернулся и отправился в дом. Я растерянно посмотрела в его спину, подняла глаза на мэтра Ракела. Старик печально пожал плечами. Ему тяжело привыкнуть к другой жизни. Все-таки годы становления характера он провел в окружении сородичей. И отец его. Он обязательно справится. Это очень умный, думающий мальчик. Он сделает правильные выводы и выберет свой путь. В отличие от своих сверстников, маленьких Дорохи, что растут в трону, у него есть право выбора. Леди Мари, это вы дали ему этот выбор. Маг поклонился и поспешил вслед за пареньком. Мои плечи обхватили родные ладони. Мэтр прав. Я уверен, что из Макса получится очень мудрый, великодушный человек. Утром меня разбудил стук в двери. Сами оса рядом не было. Ах, ну да. Вчера они с Назуком собирались в одно из селений. Название еще такое странное. Я долго хихикала, услышав его. Большая кочка. Прямо так и представила. Посреди болота кочка, а на ней несколько покосившихся домов стоят, прижавшись друг к другу. Мужчины тоже смеялись, когда я им обрисовала эту тему. Потом объяснили, что на самом деле село не маленькое и располагается оно на сопке, что одним краем упирается в болото. А большая, потому что есть еще одно село, маленькая кочка. В общем, появились в тех местах какие-то разбойники. Понятно, что село граничит с людскими землями, но к какому идиоту пришла в голову мысль безнаказанно грабить и обижать людей, находящихся под защитой клана оборотней. Мы долго сидели у камина с бокалами рубинового вина. Напряжение последних месяцев спало. И теперь хотелось расслабиться, больше ничего не слышать о Пшептонии о... и о Гарлезии, да и вообще о политике. Помню, как начала засыпать прямо там, в кресле. Чувствовала, меня подняли и понесли, как аккуратно раздели. И обняли, прижимая к горячему телу. А под утро разбудили ласками, от которых еще во сне закружилась голова. Наверное, сразу после этого я уснула снова. От Семиас был вместе с Назуком отрядом оборотней. «Кто там?» – крикнула, не желая покидать мягкую постельку. «Доброе утро, мама!» Дверь протиснулась головам Макса. «Можно? Иди сюда, малыш!» Протянула я руки к сыну. «Да, я, в общем, и не малыш уже давно!» Смущенно улыбнулся парень, все-таки присаживаясь рядом и позволяя себя обнять. «Верно, ты уже совсем большой!» Провела по голове, приглаживая непослушные волосы. В какой-то момент мне показалось, что мальчик перестал дышать. «Мари, скажи, это всегда так бывает?» Ну, когда к тебе прикасаются, гладят по голове. Я замечал, у оборотней принято вот так. Он замолчал, наслаждаясь нехитрой лаской. Не только у оборотней. В любых любящих семьях. Ты ведь, наверное, наблюдала за животными. Они своих детенышей тоже обнимают и вылизывают. Да, мэтр упоминал что-то о значении тактильного контакта в общении между людьми. Но у нас было все иначе. Отец прикасался лишь, когда наказывал, а мама... Он не договорил, отстраняясь отворачиваясь. Но ведь теперь все иначе, верно? Верно. Не малыш поднял на меня свои черные глаза, которые подозрительно поблескивали. Теперь все иначе. Через полчаса мы сидели за столом и наслаждались поздним завтраком. Тим, как всегда быстро разделавшись со своей порцией, сидел в ожидании, когда наставница позволит выйти за стола, играя при этом ножом с вилкой. Я поражалась, как быстро маленький Дорохе учится всему новому и не могла отделаться от мысли, что ему, видимо, в силу возраста, немного проще принять окружающую действительность, нежели старшему брату. Макс внимательно наблюдал за госпожой Ситаби и мэтром Ракелом, старался все делать так же, не торопясь, размеренно и чинно, как они. Невольно улыбнулась, наблюдая, как он отложил приборы и поднял глаза на Ситаби, чего-то ожидая. Наставница улыбнулась и благосклонно кивнула мальчику. Я отпила лошадь вздохнула, заглядывая в недра кружки. Очень хотелось увидеть подругу. Поёрзала на стуле в попытке успокоиться. «Мари, я знаю, что вы очень дружны с леди Рюгель. Иногда мне кажется, что мэтр читает мои мысли». «Ну, лорд, Сэмя справ. Потерпите недельку». «Я бы тоже хотел увидеть леди», — грустно произнёс Макс. Я пустил голову. «У меня непонятное чувство». Мальчик замолчал. «Опишите, молодой человек». Мэтр несколько напрягся. Не знаю. На секунду парень задумался. Помните, вы говорили о первом круге. Я принял его. Это выглядит как нити, они идут от меня к каждому из вас. Он поднял глаза и обвел всех присутствующих теплым взглядом. Одни немного толще, другие тоньше. Видимо, это зависит от степени привязанности. Так вот, та, что идет к леди Рюгель, натянута. Я не знаю, что это значит. Отец учил меня только рвать их. но Говорил, что они вытягивают силу из колдуна. Понятно. Мак задумался. Возможно, твое присутствие там действительно нужно. Но одного тебя я не отпущу. А воинов осталось в особняке недостаточно. Да какие проблемы? Поднялась я из-за стола макс поедет на лошади а я буду его сопровождать мои волчицы давно пора размяться и рюгель я действительно тоже очень хочу увидеть эти земли оборотни нам здесь мало что может угрожать Наш глава будет недоволен постараемся вернуться до его приезда, но ну, не успеем валите все на меня мэтр ну не хмурьтесь так вы же знаете что остановить меня не сможете «Марий, вы невозможны!» Старик улыбнулся, взглянул на Макса. «Уверен, в случае чего вы сможете защитить друг друга».